Глава третья Вот сумели меня удивить орки. Причем практически до шокового состояния. И дело даже не в шаманском хороводе, оказавшемся наполненным потаенным смыслом, а в той бормотухе, что была налита в кувшины. Я точно помню, что допил этот жбан до конца и при всем при этом ни малейших следов похмелья. Даже сушняка не было. Чудеса да и только – Первые пару секунд после пробуждения я думал, что лежу в каком-то гамаке, который почему-то натянули рядом с жутко трахтящим генератором. Когда сон окончательно покинул меня, все встало на свои места. Не было никакого гамака, а роль генератора исполнял храпящий бисквит. На самом деле я спал прямо на полу жилой ячейки в многоэтажном вигваме. Раньше все это я видел только снаружи и не очень представлял, как устроены межэтажные перекрытия оргских жилищ. А все оказалось предельно просто. Полы были устроены точно так же, как и стены. Насрощенный из костей каркас мастера натянули шкуры, причем настил был сплошным только в центральной части помещения, от середины до выхода. Я лежал у стены на участке пола, обрамленным костяными балками и прикрытым туго натянутой шкурой. Получилось довольно оригинально. Тут тебе и пол, и постель. Комната не такая уж большая, где-то около 20 квадратных метров. Мебели вокруг не было вообще. Все вещи находились в эдаких больших авоськах, развешенных по стенам. Судя по тому, что эти самые авоськи были практически пустыми, мы, скорее всего, ночевали в гостевой комнате общежития для молодняка. Почему не в семейном гнездышке самого бисквита, где проживает его жена, я у друга даже спрашивать не буду. Слишком уж нервно он реагирует на упоминание его супруги и всего, что с ней связано. Все это, конечно, хорошо, удобно и даже комфортно, но организм требовал срочно избавиться от чрезмерного количества жидкости, так что не светит бисквиту нормально выспаться. Я попытался растолкать его рукой, но не помогло, поэтому пару раз пнул ногой. А вот это подействовало. Орк возмущенно хрюкнул и отмахнулся, как от мухи. Учитывая размер его лапы и наличие острых когтей, мне пришлось отпрыгивать шустрым кузнечиком. Еще раз восхитился удобством жилья, когда потерял равновесие и упал на шкуры, как на батут. Бисквит невнятно зарычал, и из этой мешанины грубых звуков я сумел выделить лишь слово «отстань». «Ну, как хочешь, тогда я отолью прямо здесь, в уголке». Не уверен, но, кажется, своим заявлением я зацепил какое-то табу. Орк мгновенно проснулся и даже вскочил на ноги. «Не вздумай!» «Успокойся, я и не собирался. Скажи, куда идти?» Этот вопрос мы решим без осквернения святости вашего вигвама. Перед тем, как мы добрались до небольшого глиняного домика за пределами строения из кошек костей, пришлось исполнить целый акробатический этюд. Мне еще повезло, что основная часть орков до сих пор храпела потому что спускался я со второго этажа с грацией беременной жабы. После решения проблем наших организмов мы не стали возвращаться в Вигвам, а сразу пошли к машине. Дело у нас тут, по большому счету, уже не осталось. Так что пора и честь знать. Когда машина двинулась в обратный путь, я все же задал орку, мучивший меня весь вечер, и, кажется, даже во сне вопрос. «Бисквит, если я ничего не путаю, вчера большой вождь выдал мне какую-то новую погремуху. Я толком не запомнил. Какой-то рыхлый хабар или что-то типа этого». «Рухур-хатар!» — поправил меня орк и ехидно оскалился. «Только не говори, что это что-то обидное». Тут же насторожился я. «Ну, как сказать? Зеленый, не беси меня!» Честно говоря, я всполошился, потому что очень не хотелось заиметь прозвище «сродни тупому койоту» или «злобному скунсу». Мне хватало и психа. Оставалось надеяться на адекватность оркского вождя. Если бы прозвище выбирал Иваныч, то вышеперечисленные варианты показались мне до предела величественными. «Рухур-хатар — это хитрый рухур», — пояснил бисквит. «Чуть понятнее, но не полностью, кто такой Рухур», — не унимался я на радость ехидному орку. «Небольшой зверек, что-то наподобие вашего мангуста. Внешне не очень похожи, но общий у них то, что практически оба умеют убивать ядовитых тварей. Зверек мелкий, наглый, хитрый, но когда припечет злобный и свирепый, совсем как ты». «Ну, не так уж и плохо». Постарался я успокоить самого себя. «Ага, потом картинку покажу, тогда и решишь, плохо или неплохо». Все же не удержался от издевки Орг. Он явно собирался помучить меня до возвращения в город. «Но фиг тебе, золотая рыбка, а не мои страдания». Я достал телефон, зашел на особый сайт, допуск к которому Орг же мне и выдал. Затем быстро нашел там картинку этого самого Рухура. Ну, не красавец, конечно. До изящности мангуста далеко. Какой-то пятнистой, шерстью разной длины и оттого казавшийся облезлым. Но что самое главное, морда у этого зверька была ехидно-злобной. Уверен, если проговорюсь об этой новости Иванычу, он скажет, что мы с этим рухуром практически одно лицо а великий вождь всех орков Женевы в подборе моего орчьего прозвища проявил необычайную мудрость и наблюдательность. Впрочем, могло быть и хуже. Позывы организма и утренняя свежесть весенней степи, встретившая нас снаружи Вигвама, взбодрили толком невыспавшиеся организмы, но теперь в теплом салоне джипа, глядя на мерно колышущееся от ветра травяное море, Меня опять начало клонить в сон. «Эй, не спать!» Рыкнул на меня орк, и это тоже подействовало ободряюще. «Отвезу тебя домой, тогда и дрыхни сколько хочешь, а то ты своим сопением бесишь просто. Кстати, что ты делаешь сегодня вечером?» Я повернулся к орку и удивленно спросил. «Хочешь пригласить меня на свидание?» «Ну вот что ты за дрень такая?» Явно не понял шутки орк. «Сам вечно тыкаешь мне в нос некоторыми традициями моего народа, при этом позволяешь себе такие вот туповато пошлые шуточки. Просто предлагаю вечером сходить к нашим. Там вроде какой-то праздник намечается». «У этого малохольного бамонда праздники через день. Я, конечно, не осуждаю, даже наоборот, но не уверен, что мне там будут рады». «Опять твоя рыжая?» — прищурившись, спросил Бисквит. Она, конечно, та еще стерва. Как у тебя на родине говорят, собака на сене, сама не сожру и другому не позволю. Ну, там не все так просто. А что там может быть сложного? Не стал разводить и Орг. Вон, с моими ласточками все просто и понятно. Нам весело втроем и хорошо. А станет не так хорошо, то просто разбежимся. Только не надо сравнивать. «Будь ты человеком, поверь, эти две потанцульки уже начали бы тебя делить, и скандалов было бы достаточно, а так что с тебя взять?» Я было подумал, что последняя фраза прозвучала обидно, но Орк лишь рассмеялся. «И это меня вполне устраивает, а тебе с твоей рыжей нужно разобраться и хорошенько вставить ей». «Фу, зеленый, ну и кто из нас пошляк?» «Мозги ей нужно вставить на место, а не то, что ты подумал!» «У нас говорят вправить мозги!» «А разве вправляют невывихнутые суставы?» Тут же проявил Орг интерес к пословицам, в которых он иногда плавал. И это при том, что прекрасно владел пятью земными языками. «Ну, вывихнутые мозги – точно не мой профиль. Ладно, посмотрим. Я высплюсь и подумаю об этой ситуации». «Сейчас у меня те самые мозги нифига не варят. Кстати, что это у вас за компотик такой странный? И по голове бьет, как кувалда, и похмелья практически нет. Он где-то продается, я бы взял бочонок». «В том-то и дело, что не продается», — с явным сожалением сказал мой зеленокожий друг. «Шаманы варят его исключительно по большим праздникам. У нас вообще не принято бухать без повода». Тут я вижу, что ты у нас весь такой правильный. Да и я с рождения был неправильным, так что если ты думаешь, что буду оправдываться, то фиг тебе. Наша вялая перебранка продлилась практически до конца поездки. А Затем я, попрощавшись и жутко зевая, после короткой борьбы с замками, наконец-то оказался дома. В прихожей меня дисциплинированно встретил тик-так и тут же начал что-то пищать. Телефон несколько раз тренькнул, но мне было лень разбираться, поэтому просто посмотрел на мышаура и спросил. «Это что-то важное? Что-то, что нужно решать прямо сейчас?» Малыш посмотрел на меня и, явно оценив степень моей адекватности, отрицательно мотнул головой. «Вот и чудненько. Высплюсь, а потом порешаем все твои проблемы». Тут же в голове всплыла мысль, что зря я это сказал. Так уж повелось, что когда кому-то что-то обещаю, все наверняка пойдет наперекосяк. Впрочем, даже переживать об этом не было лень. Так что лишь отмахнулся от неприятной мысли и направился спать. В какой то веки меня разбудил заряженный в телефоне будильник, а не чей-то заполошенный звонок. Я даже спокойно встал, Принял душ и успел пообедать. Но как только подумал заняться мучившими моего слугу вопросами, тут же ожил телефон. Рингтон был стандартным, значит, либо абонент неизвестный, либо я просто не успел дать ему музыкальную характеристику. Так-то номер не опознавался, но цифры показались мне знакомыми. «Здравствуйте, Назари!» Послышался вальяжный голос из динамика. «Приветствую, Майкл». «Надеюсь, вы можете сейчас говорить?» «Конечно», — ответил я. «Не объяснять же такому важному господину, что у меня намечается беседа с моим личным мышауром». «Скажите, назари что вы делаете сегодня вечером?» «Капец, они что, сговорились?» «Отвечать итальянцу так же, как и орку, я, конечно, не стал. Не поймет. В смысле, шутку не поймет». Не дай бог, воспримет все серьезно. Так что я просто выложил расклад на вечер. Делами не занят, собирался отдохнуть, но мне кажется, что вы все-таки созрели для дела, которое мы обсуждали. Да, вы правы. Я еще немного навел справки и решил, что именно вы справитесь с обменом. Поверьте, мне самому очень хотелось бы осмотреть коллекцию этого человека, но, откровенно говоря, Немного опасаюсь. А вы, судя по всему, мало того, что достаточно отважны, так еще и немного вращаетесь в тех кругах. К тому же мой контрагент, кажется, ваш соотечественник. Думаю, это упростит переговоры. Ох, как интересно. Насчет смелости и отваги старейшина клана Бисквита с ним бы поспорили. А вот национальная принадлежность того, с кем собирается договариваться итальянец, наводят на определенные мысли. «Вы уже договорились о месте и времени встречи?» «Нет, я решил сначала узнать, свободно ли вы», — пояснил Пачини. «Да, я могу посвятить свой вечер этому делу». «Хорошо, тогда я закончу переговоры и пришлю вам сообщение с местом и временем, где вас будут ждать люди контрагента. На всякий случай я все же повторю критерии отбора обменного экземпляра. Мне нужна энергетическая сущность, и чем сильнее, тем лучше. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Да, я понимаю. Что насчет моей лицензии? Все же не смог я удержаться от этого вопроса. Вы получите ее сразу же после успешного обмена. Голос итальянца стал немного суше. Если будут какие-то вопросы и уточнения, звоните. Я на связи до ночи. Сейчас есть какие-то вопросы? Нет, Майкл, пока мне все понятно. Отлично, до связи. После этого он прервал разговор. Не скажу, что меня покоробил его снисходительный тон. К тому же коллега явно пытался замаскировать фактически приказные установки вежливыми интонациями. Впрочем, это не имеет значения. Лицензия оценщика мне действительно нужна, поэтому нечего тут изображать из себя принцессу на Горошине. Больше интересовал адрес, который окажется в сообщении. На переговоры у Пачини ушло полтора часа. Я за это время успел обсудить с ТикТаком все волнующие его вопросы. Как обычно, суперважное дело у Машауры разрешилось простым заходом на сайт местной торговой площадке и заказом парочки деталей для починки труб в подвале. Дальше он справится сам. Причем не только в плане ремонта, но и в получении заказа. Правда, для этого Мышаур припашет соседку. Но не все же ей одно и заниматься эксплуататорством. Мне тут же пришла в голову мысль научить Мышаура пользоваться компом. У его старшего товарища Тектуна все получается. Думаю, и этот справится. Разработать план того, как еще больше бытовых забот спихнуть на плечи разумного зверька, мне помешал звякнувший телефон. Я посмотрел на экран и улыбнулся. Как говорила Алиса, все чудесатие и чудесатие. В сообщении был указан адрес Пахома. Так, а теперь мне стало интересно, когда позвонит сам Пахом. В том, что он сделает это, причем лично сомнений почему-то не было. Я даже засек время. Преступный авторитет позвонил через пять минут после сообщения от итальянца Здравствуйте, Станислав Петрович. Первым поздоровался я. И вам не хворать, Назарей! Рядящийся под ценители искусства и интеллигента, матерый уголовник, решил сегодня не рассусоливать и сразу перешел к делу. «Что вы делаете сегодня вечером?» Это уже не сговор, а фатум какой-то. Конечно же, и этому собеседнику отвечать в шутливой форме не стоило, но совсем по другим причинам. Поэтому ответ был предельно вежливым и взвешенным. «Мне кажется, вы сейчас поведаете мне, как именно я проведу этот вечер». «Даже если у вас намечены какие-то дела?» «Станислав Петрович, вы ведь знаете, что если надо, я отложу любые дела». «Назарий», — с легкой укоризной сказал пахом. «Мы уже обсуждали это. Мне не хотелось бы, чтобы вы именно так воспринимали мои просьбы». «Я давно заметил, что страх порождает врагов». Станислав Петрович, это не страх, а искреннее уважение. Попытался я изобразить прогиб. И, если честно, соврал всего лишь процентов на 80. Точнее, я предпочел бы это назвать осторожностью и предусмотрительностью. Позорно бояться шпану в подворотне. Там не нужно раздумывать, там нужно драться а испоганить себе жизнь необдуманным ответом человеку уровня Пахома было бы сущей глупостью. Это все равно, что встать на рельсы перед паровозом, подбадривая себя словами, что я смелый, отважный, и поэтому все будет хорошо. «Ну, если уважение, тогда ладно». С явно читаемой улыбкой в голосе ответил Пахом. А еще я смог прочувствовать все, что он не досказал. «Не самое приятное ощущение». «Думаю, хватит реверанцев, окончательно перешел к делу Пахом. «Сегодня мне могут понадобиться ваши профессиональные услуги для оценки картины. Вообще-то я получаю ее у одного из ваших коллег, причем маститого и имеющего право выдавать оценочный сертификат. Но вы должны понимать, что в нашем мире сертификаты – это никому не нужная бумажка, важнее доверие». «А к этому человеку у меня нет его ни капли». «Мне нужно будет подъехать к вам?» «Нет». После паузы ответил пахом. «Косарь заберет вас у вашего дома и отвезет в галерею. Потом мы, надеюсь, встретимся и обсудим мое новое приобретение». «Оно, конечно, нужно было бы признаться прямо сейчас» но почему то во мне взобрыкнул недовольный слишком уж раздраженный собственным страхом авантюрист и я просто сказал буду ждать звонка если честно мне все еще никак не удается определиться с отношением к этому человеку он интересный собеседник всегда ведет себя вежливо и корректно но блин одного взгляда его ледяных глаз хватало чтобы по спине начинали бегать мурашки и что самое важное Я ни разу не чувствовал от него выбросов энергии разрушения. Этот вежливый удав умел контролировать себя на феноменальном уровне. И боюсь, если я когда-нибудь и уловлю черные манации Пахома, то случится это за пару секунд до моей смерти. Так что о недомолвках и задуманной интриге я пожалел уже через пару секунд после завершения разговора. Не скажу, что я сидел как на иголках в ожидании разрешения неоднозначной ситуации, которую сам же по глупости и создал. Но надоедливая мысль жужжала где-то на задворках сознания и не давала полностью расслабиться. Невольно позавидуешь оркам в башках которых нет места сомнениям, лишь отведены секторы для отваги, благородной ярости и всякой другой непонятной мне фигни. Да уж, Назарий Аристархович, «Зажерели вы, батенька, обросли богачеством, и вон даже слугу, заимели. Вот и ушла удаль молодецкая, безбашенная. Вот фиг вам!» Ворчливо ответил я своему внутреннему скептику, почему-то заговорившему в старинной манере. «Если бы ушла, сидел бы я здесь, как мой предшественник, и перепродавал бы всякий мусор». Чтобы не киснуть дома, терзая себя сомнениями, Я уточнил у Мышаура, не нужно ли ему что-нибудь, и выбрался наружу. Люблю весну, тем более женевскую. Здесь она мягкая и не раздражает резкими перепадами температуры. Ветки на деревьях покрылись листочками, в воздухе уже царит какой-то тонкий аромат, определить который обонянием не совсем получается. Просто душой чувствуешь, что пришла весна, и все вокруг не то, чтобы оживает. Женева никогда не засыпает но активируется каким-то особенным образом. Все же нефцы живут в предвкушении эльфийского праздника весны, который отмечает всем городом. Прошлый весенний карнавал я пропустил. Не хотелось бы прошляпить и этот. А с моим умением влипать в разные неприятности лопухнуться проще простого. Может, прав, Иваныч, я действительно сам ищу проблемы на свою голову, вот как сейчас с этой интригой в стиле «фигара тут, фигора там». Если итальянец еще и сможет оценить пикантность ситуации, то Пахом вряд ли обрадуется. Погода, лучистое солнце, а также посещение кафешки на набережной окончательно развеяли мои мрачные мысли, и время до посещения дома Пахома пролетело незаметно. Даже пришлось поторопиться, чтобы вернуться домой за своим саквояжем с инструментами. Он уже давно перестал быть реквизитом для создания таинственного образа странноватого искусствоведа. Мне все чаще приходилось не только подтверждать подлинность произведения искусства, но и оценивать их стоимость. А тут мой дар помогал лишь отчасти. Приходилось использовать специальные осветительные приборы и увеличительные стекла, дабы не пропустить фатальные повреждения, способные сильно уронить цену товара. Вызванное такси доставило меня к окраине квартала за три минуты до назначенного срока. Как раз было время дойти до нужного дома пешком. Преступный авторитет обжился здесь основательно. И чужие машины в мини-квартал заехать попросту не могли. Нет, никаких шлагбаумов через улицу никто выставлять не стал. Но все знали, что для собственной безопасности нужно либо объезжать по кругу, либо пешочком. Да и то не факт, что такого пешехода не остановит относительно вежливый дядька с синими портаками на пальцах и не спросит, какого хрена ты здесь забыл, мусью. Торговых центров тут нет и достопримечательностей тоже. А вот мое появление, сидящий на лавочке и, кажется, даже прикорнувший под ласковым вечерним солнышком охранник, отметил лишь ленивым кивком. Я кивнул в ответ и спокойно пошел дальше. Конечно же, мое появление было отмечено не только одиноким охранником. Косарь уже стоял на пороге. «Ты чего приперся?» Почему-то угрюмо встретил меня подручный пахома. Хотя, если ничего не путаю, за последнее время я не наступал ему ни на какие мозоли и, как говорится, не делал ничего предсудительного в борщ. Впрочем, удивляться нечему. Сам виноват. Мне же сказали сидеть дома и ждать. А я, как выразился мой бандитствующий знакомец, приперся. Меня ждет пахом. Пахом ждет оценщика от заказчика. В ответ я раскинул руки жестом циркового конференсье и улыбнулся. Признаюсь, улыбка получилась кривоватой. Саня дураком никогда не был, хоть и часто прикидывался, поэтому быстро просчитал ситуацию и вернул мне такую же кривую улыбку к тому же еще и крайне зловещую. «Ты реально псих. Когда-нибудь твои тупые приколы вылезут тебе боком. Честно, завязывай. Не хочу вывозить тебя в черный город и прикапывать где-нибудь под кучей битого кирпича». Подробности говорили о том, что это явно обычная практика. «Ну, должны же у меня быть хоть какие-то недостатки». Попытался я как-то отшутиться, но бандос лишь сокрушенно покачал головой, и, открыв дверь, махнул рукой, чтобы я следовал за ним. В этот раз мы прошли в кабинет авторитета, в отличие от столовой и гостиной, находившейся на подземном уровне. Так что зря Майкл сокрушался по поводу упущенного шанса посмотреть на коллекцию Пахома. Никто его туда пускать не собирался. А мне это вообще без надобности. Я и так знал там все экспонаты, потому что в буквальном смысле ощупал каждый своими руками а некоторые и обнюхал. Косарь впустил меня в кабинет, а сам предпочел остаться снаружи. Я предстал перед грозными очами Станислава Петровича и сходу постарался состроить покаянную морду нашкодившего кота. Пахом понял все сразу, не нуждаясь ни в каких подсказках. «Похоже, прозвище «псих» уже не актуально. Вам больше подходит Труфальдино». Вы явно не подумали, что мне может не понравиться получать информацию по важным делам с опозданием. Бывший искусствовед был прав. Фигара здесь не очень подходит. Но сравнение со слугой двух господ мне не понравилось. И это недовольство как-то пригасило терзавшие меня опасения, едва не перевалившие за грань липкого страха. Полностью с вами согласен. Искренне, но уже без заискиваний согласился я. Каюсь, не удержался. Порой меня заносят, так что старое прозвище все еще актуально. Авторитет еще несколько секунд сверлил меня холодным взглядом, а затем позволил себе легкую улыбку. «Бывает, сам в молодости чудил». «Вот уж не сомневаюсь, но даже знать не хочу, что именно он там творил в своей молодости». Ну, в той ее части, которая началась после того, как работавший экскурсоводом юноша зарубил музейной саблей двух грабителей и перешел, так сказать, на темную сторону бытия. «Впрочем, такой расклад упрощает нам дело», добавил Пахом, полностью закрывая возникшую ситуацию. «Возможно», — уклончиво ответил я и, воспользовавшись приглашением хозяина кабинета, присел на гостевой стул. Оказавшись близко к столу, я заметил рядом с подставкой для ручек японскую Нецке в виде рыбака с большой рыбкой. Пахом проследил за моим взглядом и еще раз улыбнулся. «Вы уверены, что не хотите доплаты? Вещь стоит намного дороже вашего долга». «Нет, Станислав Петрович, легко пришло, легко и, можно сказать, с удовольствием ушло». «Правильный подход к жизни». Удовлетворенно кивнул пахом, явно опять проводивший какую-то проверку. «Тогда вернемся к делу. Мою коллекцию вы знаете довольно неплохо. Что предлагаете отдать почине?» «Честно говоря, не знаю. У вас есть две вещи с энергетическими сущностями, но слабенькие. Если итальянец ценит свой обменный товар слишком высоко, то может и не согласиться». «К тому же, мне помнится, что к этим экспонатам своей коллекции вы относитесь по-особому и вряд ли захотите отдавать». «Все верно», — прищурив глаза, ответил пахом. «Тогда напрашивается вопрос, нет ли у вас чего-то, что я еще не оценивал?» И ответ на этот вопрос утвердительный. «Все еще, изучая меня сквозь щелки глаз и словно подначивая, произнес авторитет». И тут мы начали играть в гляделки, потому что, когда информация будет доверена словам, обратного пути может и не остаться. Ни не для него, ни не для меня. Напрасно я опасался влипнуть из-за туповатого прикола. Проблемы ждали меня изначально. Все дело в том, что либо товар, на который намекает Пахом, появился совсем недавно, либо был у него и раньше, просто мне его не показывали. Еще на заре наших отношений Я сразу предупредил, что если обнаружу произведение искусства, получившее магические свойства, способные навредить окружающим, то стукануси которому а тому плевать на все авторитеты. Он перетряхнет этот дом от крыши до самого глубокого подвала, но опасный предмет изымет. Вот мы и сидим, пялись друг на друга. Один беспокоится, что предложенная для обмена вещица попадет в разряд табуированных, а я тупо не хочу оказаться перед очень непростым выбором. Шанса выиграть в эти стремные гляделки у меня не было никакого. К счастью, Пахом принял решение раньше, чем я отвел взгляд. «Назарий, надеюсь, вы проявите благоразумие. Эта картина мне очень нужна, а другого варианта обмена у меня нет. Разве что мы договоримся и кинем итальянца». «Сразу вынужден отказаться». Потеря моей репутации не нужна никому, и вам в том числе. Пахом в ответ лишь кивнул, взял со стола телефон и набрал номер. «Косарь, принеси сюда куклу». Услышанный ответ хозяину кабинета явно не понравился. «Сам принеси. Еще раз такое услышу, отправлю тебя либо к психиатру, либо смотрящим в подземелье Человейника». Я уверен, что был еще и третий вариант, Но преступный авторитет явно не хотел его озвучивать в моем присутствии. А уж как мне не хотелось все это слышать, не передашь никакими словами. Косарь появился через пару минут, злой на весь мир и почему-то больше всего на меня. В руках он нес практически стандартный защитный бокс, который используют для транспортировки ценных статуэток. Я лишь отметил усиленные защитные руны на его поверхности. Подпитал свой дар живой силой, но почему-то не ощутил исходящей от бокса энергии творения. Что уж говорить об опознании находящейся внутри энергетической сущности. Либо защита была высокого уровня, либо сущность не так уж сильна. Тогда непонятно, почему расстроился косарь. Содержимое никак не могло ему навредить. Скорее всего, он ведет себя так, потому что познакомился с вышеупомянутой куклой без защиты и теперь воспоминания искажают восприятие реальности. Косарь со злым стуком поставил бокс на стол, причем на самый край, чтобы было ближе ко мне. Я на это лишь пожал плечами, встал и вопросительно посмотрел на Пахома. Тот молча жестом руки разрешил мне действовать. Замков на боксе не было, лишь защелки, поэтому я спокойно их открыл. Механика бокса сработала штатно и стенки разошлись, как лепестки цветка. Внутри действительно была кукла. Сидящую в ней энергетическую сущность я почувствовал, как только открылись защелки. И, похоже, не я один. Косарь завозился за моей спиной, явно отступая поближе к двери. Что касается Пахома, то он вел себя спокойно, лишь немного нахмурился. Железная воля у мужика, а вот меня начало немного потряхивать. Впрочем, продлилось это недолго. Каким бы пугающим ни была сущность внутри куклы, после оценки осознания ее природы воздействие на меня наверняка уменьшится. Как говорится, известное зло теряет большую часть своей силы. Даже тому, кто просто внимательно смотрел фильмы ужасов, несмотря на всю их крайне сомнительную адекватность, понятно, что основная причина гибели жертв Это их собственный страх, сделавший бедолаг легкой и неуклюжей целью. А со своими страхами, особенно теми, чьи корни уходят в раннее детство, бороться очень сложно даже волевым людям. Он как перекосило косаря. Что интересно, при всей его внешней агрессии я не чувствую никаких эманаций энергии разрушения. То же самое было у Йохана, Он выплескивал темную энергию по поводу и Бизонова, но суеверный страх делал универсальную машину для убийств испуганным мальчишкой. Даже жизнь в городе под завязку, наполненной магией, почему-то не развеивает мистические заблуждения. Мне в первый момент тоже было как-то стремновато, но немного по другой причине. В детдоме игрушки были примитивными и фантазию своими странностями не подпитывали. Когда я увидел, как именно выглядит кукла, даже немного расслабился, чем удивил внимательного к любой мелочи Пахома и даже сидящую в кукле сущность. А обрадовал меня тот факт, что внутри бокса оказалось не дело рук моего старого знакомца-кукольника, а нечто более изящное и возрастом постарше. Это явно работа начала прошлого века, когда еще пластика толком не было и в основном работали по кости и фарфору. В принципе, стандартная кукла тех времен. платится в рюшках и кружевых, пухленькая личико с круглыми румянами и к этому стандартный набор из губок бантиком и голубых, чуть выцветших со временем, глазок пуговками. Кукла куклой, фарфоровой, бездушной и безэмоциональной истуканчик. А вот сущность внутри, хоть и не была полностью разумной, но кое-какие эмоции испытывать умела. А еще она умела эти самые эмоции наводить на других. Особенно страх. Ее главное оружие. Он волнами распространялся по комнате. Поняв, что я ее почти не боюсь, сущность усилила давление. Косарь за моей спиной шумно сглотнул. А вот нефиг засматриваться голливудскими ужастиками. Лучше бы смотрел романтические комедии. Мне же с каждой секундой становилось легче. Максимальный пик испытываемого страха накатил, когда я по старой привычке лапать все подряд попытался прикоснуться к кукле. Тогда сущность выдала мощный выброс. И вполне себе миленькая фарфоровая мордашка показалась мне крайне зловещей. Но все потуги уходили, так сказать, по касательной. Самое главное, что я не чувствовал в ней ни крохи энергии разрушения, а еще через пару секунд понял, в чем тут дело. Мне уже давно не нужно прикасаться к произведению искусства для того, чтобы провести осознание сути и оценку. То количество энергии творения, которое вложил в эту куклу ее создатель, приближало ее практически к уровню шедевра, хотя по виду и не скажешь. Я уже понял, что наведение страха не является заложенным создателем куклы стремлением навредить окружающим, а всего лишь защитный рефлекс. Фарфоровый носитель энергетической сущности – очень хрупкая вещь. А если сломать хоть что-то, сущность развеется. Поэтому она прикладывала все силы для того, чтобы не допустить физического контакта. Оружием защиты стали чужие детские страхи. Честно говоря, даже не знаю, как люди Пахома умудрились ее поместить в этот бокс. А может, прямо так и купили. Сочувствие к бедняжке свело на нет все ее потуги запугать меня. Я очень аккуратно, мысленно уверяя, что ничем не наврежу и взял куклу в руки. Косарь за моей спиной скрипнул зубами, причем так громко, что я его услышал. Этот звук заставил меня повернуться и с недоумением посмотреть на бледное лицо старого знакомца. «Да ладно, Саня, я понимаю, что у тебя в детстве были другие игрушки», «Но бояться кукол — это...» Несмотря на то, что я прекрасно понимал природу происходящего, и то, что даже сильные люди порой не в состоянии противостоять подобным страхам, задавить в себе стремление подколоть бандоса не удалось. Если честно, скорее всего, вспомнилось, как Витька Гром своей уверенной наглостью, чем-то похожей на косаря, запер в старом чулане моего кореша Женьку, А по легендам место это было, ой, какое непростое. Бедолага Соловей потом пару дней заикался. Но все равно и эти воспоминания совсем не повод так себя вести. Скорее всего, Иваныч прав. Сидит во мне какой-то бес нездорового, черного, как гуталин юмора. В общем, не получилось у меня удержаться от вроде бы рефлекторного движения, с которым я протянул куклу-косарю. «Мол, ты посмотри поближе, какая она хорошенькая!» Для Бандоса это было уже чересчур. И все же нужно отдать должное. Револьвер он не выхватил и не ткнул им в мою физиономию, а всего лишь ухватился за рукоять. Но было видно, как сильно ему хочется пальнуть прямо от бедра. От внимательного взгляда Пахома этот жест, конечно же, не укрылся. «Косарь, выйди отсюда!» «Шеф, вы же видите, что он больной на всю голову. Его нужно пристрелить, пока мы с ним не вляпались в какой-нибудь демонический блудняк». «Косарь, я кому сказал?» Саня ожег меня злобным взглядом и вышел за дверь. «Я бы напрягся по этому поводу, но это не первая наша перепалка, и он со временем отойдет. Зато мой образ психа, которого лучше лишний раз не трогать, утвердится еще больше». Правда, в дальнейшем все же стоит быть аккуратнее, потому что слова косаря насчет того, что меня нужно пристрелить, звоночек, скажу я вам, нехороший. Назар, это уже третья нехорошая шутка за последний час. По-моему, перебор. Абсолютно с вами согласен, Станислав Петрович. Но я могу все объяснить. Хотелось бы послушать. Сузив глаза, заявил преступный авторитет. «Как я понял, прямо сейчас звать своего куратора вы не будете, и кукла не попадает под статус запретных и опасных». «Нет в ней никакой опасности», — подтвердил я вывод Пахома. «Она наводит страх исключительно для собственной защиты. Использует развившиеся еще в детстве мистические фантазии, так что можно однозначно заявить, что Александр — без сомнения творческая личность». «Знали бы вы, насколько эта личность творческая, то так бы не улыбались», хмыкнул на мое заявление преступный авторитет. «А что насчет вашего не совсем рассудительного поведения?» «Тоже детские травмы. Не стал я скрывать правды. Такие, как Александр, позволяли себе в отношении таких, как я, много шуток, казавшихся им ну очень веселыми. Поэтому я и не сдержался». «Ну, если детская травма, тогда сделаем вид, что ничего не было. Но к психологу на всякий случай сходите». «Спасибо. Обязательно последую вашему совету». Искренне поблагодарил я, потому что понимал неоднозначность ситуации. «Что скажете о ценности товара для нашего итальянского клиента?» Окончательно успокоившись, Пахом вернул разговор в прежнее русло. При этом он так выразительно посмотрел на меня, что я поспешил закрепить куклу на специальной подставке и закрыть стенки защитного бокса. Эмоциональная атмосфера в комнате тут же стала мягче. Уверен, увидев куклу, он придет в дичайший восторг. Сущность очень занимательная. Другой вопрос, не жалко ли вам отдавать такой уникальный экспонат? Думаю, в вашем деле такая куколка пригодилась бы. А вот тут мне стало боязно намного больше, чем от влияния куклы. Впервые от пахома повеяло энергии разрушения. Причем я был уверен, что отпустил он своего внутреннего зверя вполне осознанно. «Думаешь, мне нужна помощь куклы, чтобы напугать своего врага?» А еще это был первый раз, когда он обратился ко мне на «ты». Так как сегодня приступы страха у меня, можно сказать, вошли в привычку, Я в ответ лишь улыбнулся и чуть развел руками. Даже в мыслях не было. Но ведь иногда возникает необходимость в инструменте, так сказать, удаленного действия. Ну, когда нет времени поучаствовать лично. Пахом хмыкнул и опять превратился в вежливого и позитивного интеллигента. «Выкрутились! Причем довольно изящно!» «Стараюсь!» — кивнул я и подавил в себе желание изобразить эдакий реверанс, Но в этих обстоятельствах клоунада точно будет лишний. «Хорошо, тогда отправляйтесь с косарем в галерею и заберите мою картину!» Не вставая с кресла, он достал из ящика стола бархатный мешочек и бросил его мне. Это было неожиданно, и я едва не опозорился, но все же сумел поймать знакомо звякнувший снаряд. Не уверен, что полностью сумел скрыть удивление и даже легкий шок просто кивнул и, не заглядывая внутрь, спрятал кошель с эльфийским серебром в карман. «Илькоинами мне за работу еще не платили, а иметь такую валюту в загашнике очень полезно». На этом мы распрощались, а за дверью ждал еще один не самый простой разговор. Косарь встретил меня не самым дружелюбным взглядом, но злобы там уже не было. Что же касается бокса с куклой, на него бандос лишь покосился с плохо скрываемой опаской. «Так, Сань, пока мы не наговорили друг другу гадостей, извини, реально затупил, да и эта штука все-таки на мозги давит. Мой прогиб был засчитан, да и намек на то, что я вполне разделял с ним чувства к этой энергетической сущности, тоже сработал». «Ладно, только не делай так больше, я же и пальнуть могу». «Ну, в том, что ты можешь пальнуть, я даже не сомневался. Совершенно искренне согласился я». «Тогда почему не прикрылся щитом?» «С какими-то менторскими нотками спросил косарь». «Ты хоть тренируешься? Не понимаю, как ты вообще до сих пор жив с такими закидонами?» «Сам в шоке». «Вообще-то защитовиком я не потянулся, потому что верю в твою силу воли и хорошее отношение ко мне». Пафосно добавил я, чем вызвал смех косаря. «Ладно, психованный ты юморист, поехали. Чем раньше вывезем отсюда эту дрянь, тем лучше». А поехали мы на черном гелике. Позади пристроился еще один такой внедорожник. Честно говоря, я даже подумал, что предосторожности какие-то совсем уж чрезмерные. Ясней все стало, когда обе машины остановились сразу за мостом через Рону, и водитель с косарем передали напарникам из второй машины свое оружие. Саня выразительно посмотрел на меня. В ответ я лишь отрицательно качнул головой. Мой револьвер находился дома, в сейфе. Да и зачем он мне в сером и тем более белом городе, под такой-то охраной?